И тогда Бонни увидела, как что-то стелится вдоль земли. Нет, это не туман, возможно, дым от огня. Тоже нет, это не похоже ни на то, ни на другое. Нечто, вихрясь, поднималось в воздух, словно маленький смерч или пыльный столб, постепенно складываясь в какую-то фигуру, примерно с человекоростом. Неподалеку возник еще один маленький вихрь, потом Бонни заметила третий, они поднимались повсюду. Туман рос из-под земли, плыл из-за деревьев, пятна тумана, каждое само по себе, каждое отчетливо различимо. Застывшая в молчании Бонни видела, что они прозрачные. Сквозь них она могла разглядеть языки пламени, дубы, кирпичи дымохода. Клаус уже не улыбался, не шевелился. Он тоже наблюдал. Бонни повернулась к Стефану, не зная даже, как сформулировать вопрос. Неупокоившиеся души, — хрипло сказал он, внимательно глядя на поляну своими зелеными глазами. — Солнце, стояние. И тут Бонни поняла. Они приближались. Они подступали с другого берега реки, где было кладбище. Они двигались из леса, где было бесчетное количество братских могил, вырытых на скорую руку, чтобы тела не сгнили под открытым небом. Неупокоившиеся души солдат, которые сражались и погибли здесь в гражданскую войну. Духи этого места откликнулись на ее зов. Фигуры возникали повсюду. Их были сотни. Теперь Бонни могла различить проступающие в тумане черты их размытых, словно нарисованных акварелью лиц. Она видела пятна синего, мерцание серого. Солдаты Союза и солдаты Конфедерации. Вот Бонни разглядела пистолет, заткнутый за пояс, блеск роскошного меча, нашивки на рукаве, черную окладистую бороду еще одну бороду, тонкую, ухоженную, маленькую размером с ребенка фигуру, с черными дырами вместо глаз и барабаном, висящим у бедра. — О, Господи! — прошептала она. — Боже мой! Это не был шепот отчаяния, скорее, что то вроде молитвы. Нельзя сказать, что она их не испугалась. Испуг был, ведь у нее на глазах оживали все страхи, связанные со старым кладбищем. Происходящее напомнило ей первый сон про Елену, где что-то выползало из черных ям. Только сейчас клочки тумана не ползли, а летели, скользили, плыли по воздуху, а потом, закружившись в вихре, принимали человеческие очертания. То, что Бонни чувствовала на старом кладбище, что оно живое, что в нем полно внимательных глаз, и что в его напряженной тишине таится сила, — все это оказалось правдой. Земля Фэлс-Черч исторгала из себя свою кровавую память. Духи погибших снова шагали по земле. И Бонни чувствовала, что они в ярости. Эта ярость испугала ее, но у нее в душе шевельнулось и другое чувство, от которого перехватило дыхание — Она крепче вцепилась в руку Стефана, потому что у призрачной армии был предводитель. Эта фигура плыла перед всеми остальными ближе всего к месту, где стоял Клаус. У нее пока еще не было ни формы, ни черт лица, но она сияла мерцающим, светло-золотым пламенем, похожим на пламя свечи. А потом, прямо на глазах у Бонни, Она словно соткалась из воздуха, каждую секунду все ярче светясь неземным светом, который был ярче полыхавшего вокруг пожара. Он был таким ярким, что Клаус отшатнулся от него. А Бонни заморгала, но, услышав слабый звук и обернувшись, она увидела, что Стефан смотрит на него без страха, широко раскрыв глаза. Он слабо улыбался, как будто был рад, что в конце своей жизни видит именно этот свет. У Бонни уже не осталось никаких сомнений. Лаус выронил копье. Он отвернулся от Бонни и Стефана, чтобы встретиться лицом к лицу со светящейся фигурой, парившей над поляной, как ангел мщения. Золотые волосы развивались от невидимого ветра. Сверху вниз на него смотрела Елена. — Она пришла, — прошептала Бонни. — Ты вызвала ее, — пробормотал Стефан. Его голос сорвался, перейдя в хрип, но улыбка не сходила с его губ. Его глаза были прозрачными. «Не смей приближаться к ним», — сказала Елена, и ее голос звучал и в ушах Бонни, и в ее сознании. Он был похож на звон десятков колокольчиков, одновременно и далеко, и вблизи. «Все кончено, Клаус». Но Клаус быстро пришел в себя. Он прервал дыхание и расправил плечи. Впервые за все это время Бонни заметила на его кожаном плаще отверстие в том месте, куда вошло ясеневое копье. Вокруг него виднелись темно-красные пятна, а когда Клаус раскинул руки, там выступила новая кровь. «Думаешь, я испугаюсь вас?» прокричал он, закружился на месте и расхохотался, глядя на бледные фигуры. «Думаете, я испугаюсь хоть кого-нибудь из вас? Вы все мертвы! Вы пыль на ветру! Вы ничего мне не сделаете!» «Ты ошибаешься?» произнесла Елена голосом, похожим не то на дуновение ветра, не то на звон музыкальных подвесок. «Я из древних!» «Из изначальных! Вы хоть понимаете, что это значит!» Клаус снова повернулся, обращаясь ко всем сразу, и в его небесно-синих глазах плясали рыжие огоньки пламени. «Я никогда не умирал! Вы все мертвы, вы кучка глупых привидений, а я нет! Смерть не может прикоснуться ко мне! Я непобедим!» Последнее слово он выкрикнул с такой силой, что оно эхом отозвалось среди деревьев. «Непобедим! Непобедим! Непобедим!» Бонни слышала, как звук слабее слился с голодным ревом пламени. Елена подождала, пока затих последний отзвук эха, а потом сказала просто «Не совсем». Она обернулась и обвела взглядом окружавшие ее призрачные фигуры. «Он хочет устроить здесь новое кровопролитие!» Послышался другой, бесцветный голос, от которого по позвоночнику Бонни словно пробежала струйка ледяной воды. «А я так скажу. Здесь было уже многовато смертей». Это был солдат Союза, в мундире с двойным рядом пуговиц. «Да уж, предостаточно», — отозвался еще один голос, прозвучавший, словно далекий отзвук барабанного боя. Солдат Конфедерации со штыком в руках. «Пора положить этому конец», — старик в домотканном мундире орехового цвета. «Нельзя допустить, чтобы это продолжалось. Мальчик-барабанщик с черными дырами вместо глаз». «Больше тут не прольется кровь», — подхватило множество голосов одновременно. «Довольно убийств!» — крик прокатился от одного к другому, заглушая в пламени. «Довольно крови! Вы не сможете встать у меня на пути! Вам не убить меня! А ну-ка, взять его, ребята!» Бонни не слышала, кто отдал последнюю команду, но ее исполнили все — бок о бок, солдаты Конфедерации и солдаты Союза. Они взмывали вверх, парили и растворялись в тумане, темном тумане, сотнями рук. Этот туман обрушился на Клауса, как океанская волна, нахлынул на него и поглотил. Все руки вцепились в него, и как Клаус не отбивался, он не смог справиться с ними. Их было слишком много. В считанные секунды они окружили его, захлестнули и погребли в темном тумане, который взвился вверх, кружась как торнадо. Из его глубины доносились едва различимые крики «Вы не сможете меня убить! Я бессмертен!» Торнадо исчезло во тьме, И Бонни его уже не видела. Вслед ему протянулась тоненькая полоса призраков, похожая на хвост кометы, и тоже исчезла в ночном небе. Куда они понеслись? Бонни не собиралась говорить это вслух, слова просто сорвались с ее языка раньше, чем она успела подумать. Но Елена ее услышала. «Туда, где он уже никому не причинит вреда», — сказала она, и выражение ее лица было таким, что Бони пошла за благо не вдаваться в подробности противоположной стороны поляны, донеслось какое-то не то завывание, не то бление. Бонни обернулась и увидела, что Тайлер поднялся на ноги в своем жутком получеловеческом полузверином обличье. Палка Кэролайн не понадобилась. Глядя на Елену и на нескольких оставшихся призраков, Тайлер причитал. «Пожалуйста, скажите им, чтобы они меня не забирали. Скажите им, чтобы меня не забирали вместе с ним». Не успела Елена произнести хоть слово, как Тайлер развернулся и окинул взглядом пламя, которое поднялось выше уровня его головы, а потом ринулся прямо в него, прорываясь в лес. Бонни разглядела между языками пламени, как он упал на землю, сбил с себя огонь, потом поднялся и снова рванул вперед. Пламя поднялось выше. И больше Бонни уже ничего не видела. И тут она вспомнила. Мередит и Мэт. Голова Мередит покоилась у Кэролайн на коленях, и глаза были открыты. Мэт по-прежнему лежал на спине. Он был ранен. Но не так тяжело, как Стефан. Елена обратилась Бонни к светлой фигуре, а потом посмотрела на Стефана. Сияние приблизилось. Стефан не моргал. Он смотрел прямо на свет и улыбался. Он остановлен. Благодаря тебе. Нас вызвала Бонни, а Бонни не смогла бы сделать это в нужный момент и в нужном месте, если бы не ты и все остальные. Я старался сдержать обещание. Я знаю, Стефан. Бонни не понравился этот разговор. Слишком уж напоминал прощание, прощание навеки. В голове у нее зазвучали собственные слова: он может отправиться в какое-то другое место или просто в Небытие, а ей не хотелось, чтобы Стефан вообще куда-то отправлялся. Он ведь так похож на Ангела. Елена сказала: "Она, ты можешь, можешь сделать что-нибудь, ты можешь помочь ему". Ее голос дрогнул. Лицо, повернувшееся к Бонни Елены. Было нежным, но таким грустным, что ей стало еще страшнее. Оно кого-то ей напомнило, и Бонни тут же поняла, кого именно. Анорию Фел. Такой взгляд был у Анории Фел, которая словно видела перед собой все непреоборимое зло мира, всю его несправедливость, все то, что не должно происходить, но все-таки происходит. — Я могу сделать кое-что, — сказала Елена, но не уверена, захочет ли он такой помощи. Она снова повернулась к Стефану. «Стефан, я могу исцелить раны, которые нанес Клаус. Этой ночью у меня для этого достаточно силы. Но я не смогу исправить то, что сделала Катерина». Оцепеневший мозг Бонни некоторое время пытался осмыслить эти слова. То, что сделала Катерина. Но ведь Стефан еще несколько месяцев назад оправился от пыток, которым Катерина подвергла его в склепе. Потом она поняла. Катерина сделала кое-что еще. Она превратила Стефана в вампира. «Прошло слишком много времени», — сказал Стефан Елене. «Если ты это сделаешь, я обращусь в горстку праха». «Да». Елена не улыбалась, просто спокойно смотрела на него. «Ты хочешь, чтобы я помогла тебе, Стефан?» «Чтобы я и дальше жил в этом мире теней?» Голос Стефана понизился до шепота, а голубые глаза смотрели в никуда. Бонни захотелось схватить его и встряхнуть. «Живи», — мысленно твердила. Она ему, но побоялась сказать это вслух, опасаясь, что тогда уж он наверняка решит по-другому. Но потом она еще кое-что вспомнила. «Мы должны пытаться и не оставлять попыток», — сказала Бонни. И оба они обернулись к ней. Она в ответ посмотрела на них, выпитив подбородок, и заметила, что на светящихся губах Елены начинает приступать улыбка. Елена повернулась к Стефану, и тень улыбки словно передалась от нее к нему. — Да, — сказал он тихо и добавил, обращаясь к Елене. — Я хочу, чтобы ты помогла мне. Она наклонилась и поцеловала его. Бонни видела, как сияние рекой мерцающего света льется от Елены к Стефану и окутывает его полностью. Это алмазное сияние поглотило его так же, как перед этим темный туман поглотил Клауса, пока все его тело не засветилось, как у Елены. На мгновение Бонни показалось, что она видит, как его кровь становится совсем прозрачной, наполняет каждую вену, каждый капилляр и исцеляет все, с чем соприкасается. Потом сияние стало слабее и превратилось в золотую ауру, а потом и аура исчезла, словно впитавшись в кожу Стефана. Рубашка у него по-прежнему была рваной, но тело под ней было упругим и крепким. Бонни, у которой глаза расширились от удивления, не удержалась, она протянула руку и потрогала его. На ощупь кожа, как кожа, никаких ран. Бонни громко засмеялась от счастья, а потом, посерьезнев, подняла глаза. Елена, еще Мэродит. Но Елена уже двигалась через поляну. Мэродит, голова, которая лежала на коленях у Кэролайн, посмотрела на нее снизу вверх. Здравствуй, Елена, сказала она почти нормальным, разве что слишком слабым голосом. Елена наклонилась и поцеловала ее. Снова потекла светлая струя, которая окутала Мэрдит. Когда она погасла, Мэрдит уже стояла на ногах. То же самое Елена сделала с Мэттом, который успел очнуться и теперь, в недоумении, но вполне осмысленно, озирался по сторонам. Она поцеловала и Кэролайн, та перестала дрожать и выпрямилась. Наконец, она направилась к Дамону. Он все еще лежал там, где упал. Мимо него летали призраки, не обращая на него никакого внимания. Свет Елены Засиял прямо над ним, светящаяся рука дотронулась до волос. Елена наклонилась и поцеловала лежащую на земле голову. Когда искрящийся свет потускнел, Дамон сел и тряхнул головой. Он увидел Елену и замер, а потом осторожно встал на ноги. Он ничего не говорил, просто смотрел, как Елена опять поворачивается к Стефану. На фоне огня был ясно виден его силуэт. Бонни даже не заметила, когда рыжее пламя разрослось так сильно, что почти перекрыло золотое сияние, исходящее от Елены. Но сейчас она наконец обратила внимание на огонь и страшно забеспокоилась. "Мой последний подарок", сказала Елена, и начался дождь. Это была не гроза, а просто сильный ливень. Он погасил огонь, залив всю окрестность и промочив одежду Бонни до нитки. Дождь был прохладным и свежим, и казалось, смыл весь ужас последних часов, уничтожив все следы недавно происходившего тут кошмара. Бонни, зажмурившись, подставила лицо дождю, ей захотелось раскинуть руки и обнять его. Потом ливень прекратился, и она снова повернулась к Елене. Елена смотрела на Стефана, и теперь на ее губах не было улыбки. Безмолвная скорбь вернулась. — Уже полночь, — сказала она, — мне пора уходить. Бонни тут же поняла, уходить ей придется не на время, навсегда. Елена отправляется туда, откуда ее уже нельзя будет увидеть ни во сне, ни в трансе. Стефан тоже это понял. Всего несколько минут», — сказал он, протягивая к ней руки. «Прости меня». «Елена, подожди, я должен сказать тебе, я не могу». Последний раз безмятежная ясность исчезла со светящегося лица. Мягкая грусть сменилась на нем разрывающим душу отчаянием. «Я не могу ждать, Стефан. Прости меня». Ее словно тянула какая-то сила, уносила в другое измерение, туда, где Бонни уже не сможет ее увидеть. Может быть, туда, куда ушла Анория Фелл, когда выполнила свою работу, подумала Бонни, туда, где ее ждет покой. Но в глазах Елены не было спокойствия. Она впилась взглядом Стефана и отчаянным жестом протянула к нему руки. Но их руки не встретились. В какое бы измерение ни уходила Елена, оно было слишком далеко. «Елена, прошу тебя!» Таким же голосом он звал Елену тогда в своей комнате, голосом человека, у которого разрывается сердце. «Стефан!» – прокричала она, протягивая к нему обе руки – Но ее очертания таяли, расплывались. Бони поняла, что вот-вот расплачется, что рыдания уже комом подступают к горлу. Это было нечестно. Им хотелось одного — быть вместе. А теперь, когда Елена выполнила свой долг и спасла город, вместо награды ее навсегда разлучают со Стефаном. Это нечестно. «Стефан!» — снова произнесла Елена. И теперь ее голос доносился откуда-то издалека. Сияние почти померкло. А потом... Бонни увидела сквозь слезы, как оно погасло совсем. Опять воцарилась мертвая тишина. Все исчезло. Исчезли призраки города Феллс черч которые явились на одну ночь, чтобы спасти эти места от нового кровопролития. Светлый дух, который привел их, тоже пропал без следа, и даже месяц и звезды затянуло тучами. Бонни понимала, что лицо у Стефана мокрое не из-за дождя, который снова палил с неба. Стефан стоял, выпрямившись, его грудь вздымалась. Он не отводил глаз от того места, где еще недавно было видно сияние Елены. И те боль, и страдания, которые Бонни раньше порой видела на его лице, не шли ни в какое сравнение с тем, что было написано на нем. Сейчас. «Это нечестно!» — прошептала она. А потом крикнула в небо, даже не понимая, к кому обращается. «Это нечестно!» Дыхание Стефана все учащалось. Он тоже смотрел в небо, но не с гневом, а с несворазимой болью. Он вглядывался в облака, словно мог увидеть там хоть какую-то частичку золотого света, малейшую искорку погасшего сияния. Но там не было ничего. Бонни видела, что все его тело содрогнулось, словно от удара копья Клауса, и крик, вырвавшийся из его груди, был страшнее всего, что ей приходилось слышать в жизни. «Елена!»